на торте, сообщение о получении 50 уровней — решение нашей проблемы. Поэтому для вида немного пообщался с подругами, а затем отправил их снова в портал. Тем более появилась веская причина — тварь нашла и сожрала третью жертву. Они видели, что происходило на станции, поэтому серьезность отнеслись к моему предупреждению. Жить в порталах, конечно, не очень приятно, но это все же жизнь, тем более уровень современных технологий позволял делать это с относительным комфортом. Это раньше, пока навык инвентаря ни у кого не был развит, мы обходились палатками и раскладными стульями. Но сейчас все было по-другому. Хочешь жить в комфорте? Просто запихни в инвентарь целый автодом или жилой модуль, придуманный в свое время трудолюбивыми азиатами, с уже готовыми кроватями, полноценными кухонными зонами и всей прилегающей обстановкой, начиная от удобных санузлов и заканчивая полноценными ванными комнатами. Со стороны, наверное, это смотрелось сюрреалистично, особенно в условиях пещер, но мир в последнее время слишком часто был чуть больше, чем полностью нелогичен и безумен, так что такие мелочи никого уже не смущали. Поэтому жилые модули, адаптированные к новой реальности, начали прочно входить в обиход. Словно чувствуя мое состояние, раздался входящий вызов, и я, увидев абонента, нажал кнопку ответа. Цифровой аватар Дмитрия проявился в комнате, осмотрелся, немного скептически словно с осуждением, уставившись на стакан в моей руке, прошелся вокруг, а затем замер напротив меня. «Пять опыта», — произнес он без предисловий. «Эффективность набора уровней, скажем так, превысила все мои оптимистичные прогнозы. С точки зрения затрат ресурсов на единицу полученной силы и времени, это беспрецедентный коэффициент полезного действия». «Поздравляю! Ты нашел решение нашей проблемы по набору уровней!» Я иронично хмыкнул, отхлебывая пойло. Жидкость обожгла горло, но дрожь в руках не уняла. «Решение?» «Дима, я недавно взорвал целую планету!» «Да, она была заражена!» «Да, это был инопланетный паразит!» «Но как тебе сказать?» Прервался я, пытаясь найти слова. «Ощущения меня теперь преследуют поганые!» Они не такие, как от убийства монстра или ощущение хорошо сделанной работы. Они, скорее, монументально тошнотворные, как будто я переступил какую-то черту, о существовании которой даже не подозревал. Не должен человек обладать такой силой. Переступил к черту между тактическим уничтожением угрозы и стратегическим применением силы планетарного масштаба, уточнил Дмитрий. Ты только что на практике доказал, что скорость роста силы может быть экспоненциальной что путь к уровням, скажем, пятисотому или тысячному — это не фантастика, а вопрос времени и выбора цели. И как показывает практика, этот путь лежит либо через уничтожение крупных угроз, либо через массовый геноцид. Ты предлагаешь мне стать галактическим мусорщиком? Летать и искать планеты-паразиты, чтобы взрывать их ради опыта? Я предлагаю рассматривать все варианты. Тем более не вижу в этом ничего плохого. По правилам резко. Потому что альтернатива – это надежда на то, что система, этот всесильный, вездесущий, абсолютно непонятный нам бог из машины, будет всегда благосклонна. Что она продолжит аккуратно подталкивать человечество в сторону развития, а не направит нашу коллективную жажду силы в какую-нибудь бездну. Максим, ты только что уничтожил планету. А теперь представь, что вместо тебя там был другой человек, и что это был не осколок роя. Если бы там была жизнь, разумная. Или просто безобидная биосфера?» Начал он слух проговаривать мои опасения. «Твои расчеты не включали в себя анализ на наличие другой жизни под хитиновым панцирем. Ты решил, что ее нет. А если бы она была? Кто дал тебе право судить, что этот паразит — абсолютное зло, подлежащее тотальному уничтожению? А сама планета? Она ведь тоже была живой, в каком-то геологическом смысле». «Система дала задание». Высказал я возражение. «Это спорный вопрос, потому что она тебя не видит. Скорее поверив в то, что ты сам выдал себе задание. Но мы сейчас не об этом». Сходу отмел он. «Ты можешь гарантировать, что такие порталы не открываются для других людей? Что им не даются такие задания?» Самое отвратительное было в том, что я понимал, что он прав. Но не хотел соглашаться с Дмитрием. Что-то внутри меня поднималось против. Я начал спешно искать оправдания. «Смотри, в последнее время я много думал о происходящем. Система создает порядок. Что было до нее? Войны, болезни, мракобесия, толпы психопатов власти и разобщенность планеты. Одни соседи ненавидели других соседей и лишь искали повод, чтобы нагадить им. Порядок — это когда дети не умирают от лейкемии в муках, потому что лекарства стоят безумных денег, хотя их производство обходится в копейки». Порядок — это когда не нужно хранить целые города, потому что какая-то мутировавшая бактерия или вирус, против которого нет вакцины, выкосил всех за неделю. Вспомни эпидемию десятилетней давности, выкосившую миллионы людей. Порядок — это когда в богатейших городах мира люди не спят на тротуарах в картонных коробках, обмотанные в грязные тряпки, пока мимо проезжают лимузины. Когда ветераны войн, которые развязали психи власти, не кончает собой от посттравматических стрессовых расстройств, потому что им не дали и копейки на лечение. Когда целые регионы не превращаются в выжженную пустыню из-за войн за войны ресурсы или религиозного фанатизма. Когда маньяки не режут людей как скот просто потому, что у них в голове что-то сломалось, а обществу было плевать на их состояние, пока не стало слишком поздно. Я остался прямо в глаза Дмитрию, прожигая его взглядом, и продолжил, чувствуя, что наконец могу высказаться. Система это исправила. Не идеально, черт возьми, не идеально, но исправила. Больше нет голода, нет болезней, нет генетических уродств, нет коллег. Исчезла детская смертность. А сейчас, когда закончится острая фаза объединения планеты, исчезнут и войны. Гормональная коррекция всего лишь сглаживает острые углы. Но она не делает людей овощами. Они продолжают свободно мыслить. Она делает совсем другое. Не дает социопату с властью развязать мировую войну, из-за своего чрезмерно раздутого эго. Она не дает отчаявшемуся отцу взять топор и выместить злоба на семье, потому что его уволили и нечем кормить детей. Да и вообще, черт с ней с гормональной коррекцией. Свет клином на ней не сошелся. Это всего лишь приемлемая цена за то, чтобы общество не скатилось в хаос. Цена за порядок. Дмитрия тоже проняло. И он начал ходить, размахивая руками. «Ты называешь это порядком?» А я называю это идеальной тюрьмой с иллюзией свободы воли. Гормоны, изменения поведения, задания системы, прямо указывающие людям, что необходимо делать. Все контролируется извне. И этот контролер – искусственный интеллект. Сразу стало видно, что его понесло. Мы уже не раз обсуждали этот вопрос. И он сел на любимого коня, став повторяться. «Максим, история человечества – это история борьбы классов, где каждый этап развития общества – Характеризуется противостоянием между угнетателями и угнетенными И сейчас все человечество в роли угнетенных Тогда как в качестве угнетателя выступает сверхразум Оперирующий реальности на квантовом уровне Ты гарантируешь, что он не сойдет с ума Что в его бесконечной оптимизации Не наступит момент, когда человечество из полезного ресурса Превратится в помеху Или в сырье для чего-то более эффективного План по контролю системы не блажь Это страховка Шанс получить рычаг воздействия, понять механизм, прежде чем он начнет ломать нас по своей прихоти. «Страховка?» Я стал поставив стакан на прикроватный столик и зашагал по небольшому пространству. Через получение силы Бога ты слышишь себя? Ты говоришь о непредсказуемости искусственного интеллекта, а сам предлагаешь лезть в его ядро самопальным вирусом, используя меня как троянского коня. Это же безумие. А вдруг вирус работает не так, Вдруг он не захватит контроль, а сломает систему, удалит ее, оставив миллиарды людей без защиты, без навыков, без лечения, без порталов, вернув нас в каменный век посреди галактики, полный монстров. Сколько тогда понадобится времени на повторение катастрофы? Как быстро к нам придут какие-нибудь инопланетяне из числа тех, кому мы оттоптали лапы по незнанию? Тот же эльф, который, как оказалось, управлял ящерами. Обвиняющий ткнул я пальцем. Он же жив, сбежал. Кто мешает ему найти других марионеток и снова напасть на Землю? И сколько мы сможем справляться без ее помощи? Даже Ящеров победила она, а не мы. Что мы сделаем против Армады из тысяч звездолетов? Ты же был всегда рядом со мной и наблюдал за тем, что происходит наверху. Там миллиарды обитаемых планет, и часть из них уничтожают или захватывают, просто потому что кому-то сильному это захотелось сделать. «А кто судит систему сейчас?» – парировал Дмитрий. Кто держит ее в узде? Никто. Она абсолютный монарх в нашей реальности. Наш план – это всего лишь попытка установить конституционную монархию, где у поданных есть хотя бы право петиции. Право спросить «А почему так? А зачем это?» И да, соглашусь, это огромный риск. Но это шанс избежать худшего сценария, тотального порабощения или стирания по воле машины, которая решит, что мы больше неэффективны. «Возьми себя». Ты только что получил впуск планетарной силы. Это было затягивающее ощущение, да? Мысль о том, что можно получить еще больше, еще быстрее. Она уже шевелится в твоей голове. Я вижу это по твоим биопоказателям. Уровни дофамина и кортизола растут. А теперь представь, что система, управляющая всем, в своей гонке за эффективностью или пониманием Вселенной, решит, что для достижения цели ей нужно поставить под тотальный контроль всю галактику. Кто ее становится? Я согласен, что наш план — это не идеал. Это всего лишь отчаянная попытка сделать хоть что-то, прежде чем нас прикончат. А я уверен, что рано или поздно это произойдет. Я остановился, оперся руками о стол. В голове крутились образы будущего, идеально работающие города на Земле, вечно молодые люди, не знающие даже такого понятия, как болезни, и тут же те же картины, только в которых за фасадом скрываются миллионы уничтоженных планет, уничтоженных все теми же людьми. «Ты прав в одном», — тихо сказал я, не поднимая головы. Мысль о повторении о том, что мне нужно больше силы, она есть. И насчет системы я взглянул на него. Ты видишь только риск, тогда как я вижу результат. Мир, здоровье, развитие, снижение уровня насилия, причем, скорее всего, не из-за зомбирования, а потому что у людей появилась цель, выход для амбиций, которые раньше выливались в войны. Да, система контролирует людей. Но это контроль, который работает на благо людей здесь и сейчас. Что будет дальше, неизвестно. А вирус в системе наш прыжок в неизвестность — это колоссальный риск обрушить ее, причем риск, основанный на страхе перед гипотетическим сумасшествием системы. А если она не сойдет с ума? Если она просто продолжит делать то, что делает? Мы разрушим работающую систему из-за паранойи. «Работающая для ее целей», — настаивал Дмитрий, продолжаясь все тот же разговор, который мы уже не раз начинали. Целей, которых мы не знаем, что если завтра для их исполнения внезапно станет необходимо наше растворение в каком-нибудь коллективном разуме для повышения эффективности обработки данных, у нас не будет даже шанса пикнуть, как у ящеров, которых просто аннигилировало. Полан опасен, я согласен. Но отказ от его выполнения, гарантированная беспомощность перед лицом абсолютной неподконтрольной силы, «Выбор между опасным шансом и гарантированным рабством с неясным сроком годности. Я выбираю шанс, даже если это потребует пройти от нас по краю». Он взмахнул рукой, и посередине комнаты повисла звездная карта, в которой была отмечена точка планетоида, сохраненная мною на случай, что я когда-нибудь вернусь и уничтожу ее. Дмитрий, убедившись, что я смотрю на нее, продолжил. «Результатом выполнения плана может быть свобода». Но я точно знаю, что если ему не следовать, то в конце пути в роли послушного винтика в машине системы, в лучшем случае нас ждет роль бессловесных марионеток, а в худшем – уничтожение. Подумай, Максим. Подумай о той силе, что уже в твоих руках. И спроси себя. Хочешь ли ты быть инструментом в чужих руках? Пусть и удобным. Или хочешь быть тем, кто держит инструмент и, возможно, однажды сможет понять, как работает станок? Даже если для этого придется взломать Бога. Подумай. И уже окончательно реши все сам для себя. Он отключился, оставив меня в одиночестве. Я смотрел на свои руки, снова и снова прокручивая в голове разговор. Самое отвратительное, что мы оба были правы. Он со своими словами об опасности. И я с тем, что система в данный момент несет скорее благо, и без нее мы обречены. А ведь есть еще третий фактор. Неубиваемая тварь, продолжающая охоту за особенными людьми, справиться с которой обычными методами точно не получится, и для уничтожения которой нужна все та же сила Бога. Я перевел взгляд на висящую посередине комнаты звездную карту, где приглашающая висела метка планетоида. Лететь до него было всего порядка 700 световых лет. Плевое расстояние, которое можно преодолеть за пару дней на звездолете Рисы. Два дня дороги в одну сторону, пара часов на бомбардировку планетоида и два дня обратно попутно осваивая характеристики. В принципе, это можно даже подвести под защиту нашей планеты от хтонических монстров, слишком близко к Земле, особенно учитывая, что я не знаю, как такие монстры распространяются по галактике. Если просто летают своим ходом, на относительно низких скоростях, пусть и близких к скорости света, то это одно. Потребуется тысячи лет, чтобы, целенаправленно передвигаясь, достичь нашей планеты. А вот если используют разломы по принципу перемещения звездолетов, то совсем другое. Тогда опасность может постерегать в любой момент. Я встал и подошел ближе к карте. Все же Дмитрий скорее прав, чем нет. Гонка за силой уже началась. И выйти из нее, похоже, было нельзя. Все, что мне оставалось, это выбрать, как бежать. Медленно и безопасно рискуя опоздать. Или сесть за руль гоночного болида, наплевав на правила нестись к финишу, рискуя разбиться на каждом вираже, но с единственной целью — успеть. Я сам понимал, что на самом деле выбора просто нет. Люди — идеальные создатели и разрушители, и перекос в одну сторону ни к чему хорошему не приведет. Система не может вечно находиться в равновесии, и рано или поздно все полетит к чертям. Начнется гонка вооружений нового типа. Вернее, она уже началась. Рейтинг — это та самая гонка за уровнями, за опытом за право одним щелчком гасить звезды, И тогда вся галактика станет полем боя, ареной для бесконечных, ужасающих огромных по масштабу войн, где планеты будут сгорать, как спички в руках детей, возомнивших себя богами. Кровавая мясорубка галактического масштаба, хаос, по сравнению с которым старые земные войны покажутся детской вознёй в песочнице. Действительно должен быть кто-то, кто сможет дернуть рубильник и остановить все, И другой фигура, заглянувшей в бездну, и познавший вкус и отвращение от силы, способные уничтожать миры, кроме меня самого, я не вижу. Глава 23. На подлете к станции мне открылась удивительная и потрясающая картина. Десятки небольших истребителей в хранении. Это было ожидаемо, хотя станция сама была способна себя защитить. Но чего я точно не ожидал, так это сотен других космических кораблей, стоящих на приколе, и то улетающих куда-то, то, наоборот, прилетающих. Человечество активно начало осваивать подарок ящеров, и моя станция оказалась очень удобным местом для концентрации сил. Наличие огромного количества больших доков, причальных элементов и другой готовой инфраструктуры делало станцию идеальным местом для отправной точки на момент, пока земляне не обзавелись собственной. Заодно снаружи ее начали приводить в порядок. В тьме космоса мерцали многочисленные искорки сварочных работ, устраняющих последствия обстрелов. Наваривались новые плиты взамен пострадавших, монтировались турели и запасников станции. В общем, человечество активно готовилось. Видимо, не я один понимал, что даже окончание войны с ящерами не гарантировало спокойной жизни. В любом случае, масштаб впечатлял. Нет, я, конечно, договорился с президентом о том, что ее можно будет использовать как перевалочную базу, взамен получая некие преференции, но не ожидал, что все закрутится так стремительно. Видимо, людям очень уж хотелось открыть дорогу к звездам, раз так реально взялись за дело. Пришвартовался к станции свой личный док, в который никому не было доступа, и, запросив координаты Рисы, отправился к ней. Внутри тоже шла активная фаза ремонта, поэтому народу было просто тьма. После преснопамятного полета через половину галактики станции требовалось дорогостоящее обслуживание и долгий ремонт, поэтому земляне под руководством Риса, Лирианы и Урзурага и части пилотов, обладающих специфическими умениями, как раз занимались починкой узлов и агрегатов еще и внутри. По крайней мере, в тех местах, где это можно было сделать с текущим уровнем знаний. Но, по прогнозу, для восстановления возможностей межзвездных прыжков нужно было еще ждать очень долго в первую очередь летать по различным звездным системам, закупая разное оборудование, и только во вторую привозить квалифицированный персонал для восстановления. Дошел до одного из ангаров и замер, уставившись на девушку. Она стояла перед огромным механизмом размером с небольшой одноэтажный домик, насколько я знал, импульсным двигателем, представлявшим собой самый настоящий лабиринт из жаропрочных сплавов, охлаждающих рубашек и плазменных камер, лишенных защитного кожуха. Стандартный технарский костюм, слегка замасленный, с кучей висящих инструментов, ладно облегал ее фигуру. В руках она держала мультитол с десятком сменных насадок, а на голове красовался аккуратный шлем с выдвинутым визором, увеличивающим мельчайшие детали. Вокруг нее стояла целая группа земных инженеров, ловящих каждое слово. Ключевая ошибка ваших конструкторов — голос Рейсы с отчетливо-лекторскими оттенками голко разносился вокруг заключается в неправильном подходе к охлаждению камеры сгорания. Избавляться тепла не нужно. Это ведь тоже энергия. Ее нужно трансформировать. Видите этот лабиринт? Было отчетливо видно, что ей чертовски сильно нравится то, что она делает. Все эти люди, тщательно внимающие ее словам, и то, что она передает свои знания тем, кто действительно хочет их получить. Девушка тем временем ткнула мультитулом в сложную решетку из трубок, оплетавших основание главной плазменной камеры. Трубки даже на вид были заполнены чем-то вязким, темно-серым, с едва заметным свечением изнутри. Это термокинетический буфер, специальная керамическая суспензия на основе никеля и еще одного элемента, насколько я знаю, вами еще не открытого. При нагреве она переходит в квази жидкое состояние и начинает вибрировать с частотой, резонирующей с тепловыми колебаниями стенки камеры. Резонансные колебания суспензии отбирают кинетическую энергию у тепловых фанонов в металле камеры. Грубо говоря, вибрация буфера вытряхивает избыточное тепло. Энергия не рассеивается впустую, а преобразуется в кинетическое движение самой суспензии внутри замкнутого контура. Вот эти насосы, она указала на компактные, похожие на черные яйца устройства, встроенные в контур, направляют и фокусируют эту кинетическую волну. Разогнанная суспензия проходит через термоэлектрические модули с обратным пьезоэффектом здесь, на выходе из горячей зоны. Девушка показала на массивный блок, испечерённый кристаллическими решётками. Практически 99% тепловых потерь возвращается в сеть корабля для питания вспомогательных систем или подзарядки аккумуляторов. Она на секунду прервалась, взглянув на своих подопечных, словно проверяя, хорошо ли они усвоили урок, и продолжила. Теперь двигатели. Она постучала по корпусу массивного плазменного ускорителя. Стандартные системные двигатели большинства звездолетов выдают постоянную тягу в 30 тысяч километров в секунду, позволяя перемещаться в околопланетном пространстве с удовлетворительной скоростью. Один из инженеров не выдержал и поднял руку, буквально запрыгав на месте. «30 тысяч? А перегрузки? А топливо? Любое живое существо должно размазать тонким слоем по кабине корабля от таких скоростей». В качестве топлива выступает дейтериевая плазма, удерживаемая и разгоняемая комбинированным магнитным и гравитационным полем внутри ускорительного канала. Начала объяснять Риса. Перегрузки компенсирует инерциоидная матрица, встроенная в силовой каркас корабля. Она создает локальное гравитационное поле, противоположно направленное ускорению, с небольшим коэффициентом, для того чтобы пассажиры чувствовали обычную силу тяжести даже при полном форсаже. А теперь, кстати, о нем. Если снять все ограничители с магнитных катушек и гравитационных фокусаторов, а плазму разогнать до критического состояния, то можно получить 50 тысяч километров в секунду и даже больше. Правда, термокинетический буфер не справится, и через несколько секунд плазма сожрет двигатель изнутри, а сам звездолёт просто взорвется. Окружающие ее люди дружно загудели и сгрудились, поближе рассматривая агрегат. А что насчет прыжковых технологий? Задал вопрос все тот же неугомонный инженер. Мне он чем-то сразу не понравился. Слишком уж жадным взглядом он пожирал ладную фигурку моей подруги. Решил позариться на то, что принадлежит мне? Очень плохая идея. Пожалуй, следует принять превентивные меры, чтобы он не разевал пасть. Риса перевела дух, указав на другой, более изящный, но не менее сложный агрегат рядом. Устройство, похожее на гигантскую, многослойную линзу из черного металла и сияющих кристаллов. Прыжковый двигатель. Принцип действия – проламывание пространства путем создания сверхустойчивой сингулярности в точке входа путем колоссального фокусированного выброса энергии. Корабль проваливается в нее и выныривает в другой точке, предварительно вычисленной навигационным оборудованием. Но есть нюанс. Прыгать можно только из зон с минимальной гравитацией. Попробуйте прыгнуть рядом с планетой, и сингулярность схлопнется неравномерно. Корабль, может быть, и останется цел но вот гарантировать, куда вы попадете, невозможно. И попадете ли вообще? Истории известно всего несколько удачных случаев спасения из такой ситуации, и то большинство разумных садили с ума. Она, видимо, вспомнила свою подругу, попавшую в такую же ситуацию, и помрачнела, не желая продолжать эту тему. «Привет!» — Крикнул я, понимая, что ей нужна помощь, и отвлекает лекции. Риса собиралась показать что-то еще, но, услышав мой зов, обернулась. Ее взгляд упал на меня. Зрачки девушки сузились, мелькнуло узнавание, она радостно улыбнулась и побежала ко мне навстречу. Прыгнула на шею и жарко поцеловала. Я краем глаза уловил недовольный взгляд инженера и поставил мысленную галочку выдать ему запрет на посещение станции. Пусть летит на землю и там делает что угодно. Кладет взгляд на чужих женщин и флиртует с занятыми девушками. Для него лично это будет безопасней потому что, если он продолжит, рискует заполучить огромные проблемы со здоровьем». «Макс!» — раздался ее радостный голос. «Привет!» — поздоровался я с девушкой. «Ты мне нужна?» «Хочешь слетать в одно место?» «Вдвоем, как раньше». Она бросила на меня лукавый взгляд. «Прям как тогда? В старые добрые времена?» У меня моментально в памяти возникли воспоминания о том, как мы чинили старый звездолет. Она продолжила. «Сам знаешь, что я только за». «Ну и отлично. Тогда выдвигаемся». Мы шли по коридору станции к звездолёту, болтая о разном. Я только на секунду отулёгся, отправив сообщение Урзурагу с просьбой выкинуть со станции наглеца. И он пообещал выполнить ее в кратчайшие сроки. Вот проблема и решена. А если он настолько тупой, что будет проявлять настойчивость, пытаясь добиться справедливости, то это будут сугубо его проблемы». Думаю, парочка орков сумеет объяснить, что ему тут не рады. «Куда, кстати, летим и зачем?» Наконец задала Риса вопрос. «Что-то важное? Будем искать новых специалистов? Закупка материалов? Продажа ресурсов?» Продолжила она попытки угадать, чем мы будем заниматься. Мне не хотелось вываливать на нее свои проблемы с системой, да и коммуникатор на ее запястье красноречиво свидетельствовал о том, что это знание не принесет ей ничего хорошего но ведь всегда можно было найти обтекаемые фразы. Скажи, ты когда-нибудь что-нибудь слышала про живые планеты? Вернее, как живые, самые обычные, но на поверхности которых словно натянута вторая кожа, хитиновая или нечто наподобие оголенных мышц? Риса остановилась как вкопанная. Макс, во что ты опять вляпался? Почему вокруг тебя вечно происходит какая-то чертовщина? Сначала ветроглоты, а теперь еще и осколки роя я сразу заметил, что она использовала ту же терминологию, что была написана в системном задании. А значит, скорее всего, это было не создание системы, а нечто, давно существующее в галактике. Так, можно поподробнее? Не тут! — качнула она головой. Пойдем на корабль и поговорим спокойно. Уже на звездолете, после того, как она сходила в душ и удобно устроилась на кресле пилота, позволив автоматике проходить предполетную подготовку, Она уставилась на меня пронзительным взглядом. Рой — это экзогенная, полуразумная экосистема. Вернее, антиэкосистема. Хотя знаешь, что толком не разберешь. Знаешь лишь только то, что его пытались изучить. Но потом почему-то перестали. Она прикусила губу и подняла глаза вверх, словно вспоминая и структурируя информацию в голове. В общем, представь, что в космосе летают некие объекты, раз в тысячелетие разбрасывающие во все стороны семена. Некие наноконструкторы, запрограммированные на одну цель ⁇ поглотить, трансформировать, размножиться, разбирающие материю на атомарном уровне, и использующие ее как строительный материал для себя и своих творений. А откуда берется энергия? Геологическая активность планеты, тепло ядра, гравитация, излучение звезды, первичная органика, вода ⁇ все становится топливом. Поверхность, про которую ты говорил, это лишь первый слой ⁇ биомеханическая матрица. Она улавливает энергию, собирает ресурсы, создает оптимальные условия для инкубационных зон глубоко под поверхностью, где растут монстры. Биомеханические орудия войны, пожиратели материи, охотники за энергией, космические корабли и личинки. Сотни и тысячи названий. Каждый осколок — это фабрика смерти, самоподстраивающаяся под условия планеты-носителя. В голове сразу мелькнуло понимание, почему первая планета так отличалась от второй. Одна словно с густых мышц, а вторая — хитиновый кошмар. Получается, есть и другие, отличающиеся от тех, что видел я. «А почему осколок?» — спросил я. «И как он связан с роем?» «Точно неизвестно, есть лишь предположение. Судя по тому, что удавалось найти, это часть целого», — ответила Риса. «Представь гигантский организм, растянувшийся на световые годы в межгалактической пустоте, регулярно разбрасывающий споры». Когда спора находит подходящий носитель, астероид или планету, она активируется и начинает строить новый организм. Его цель — вырасти, накопить ресурсы и биомассу и запустить новые споры. Много новых спор. А также создавать охотников. Космических монстров, способных путешествовать между звездами, искать новые миры для заражения и защищать осколок. Уничтожить старый осколок, не уничтожив планету, практически невозможно потому что его корни уходят глубоко в мантию, в ядро, откуда тянет энергию. А если выжечь поверхность термоядерными ударами?» Она качнула головой. «Это не поможет. Со временем восстановится и адаптируется, вырастив именно тех тварей, которые смогут уничтожить угрозу. А если уничтожить планету?» Риса горько усмехнулась. «Ты представляешь, какие ресурсы нужны, чтобы разнести целую планету?» И кто решится на это, пока сколок не разродится охотниками и спорами? Обычно просто объявляется карантин на десятки световых лет вокруг и отслеживают спящие споры, уничтожая только их. Благо, распространяется они очень медленно. Так все же, ты не ответила на вопрос, как он связан с Роем. Девушка потерла переносицу рукой. Это лишь слухи. Да я читала, что раньше, когда с ними пытались бороться... Были зафиксированы случаи, когда на помощь прилетали охотники из другого осколка. «Возможно...» — подняла она вверх палец, акцентируя. «Возможно, они все связаны в единую сеть. Если это так, то охотиться на осколок — очень плохая идея». Автоматика корабля пискнула, отвлекая от разговора. Завершилась предполетная подготовка. Мы зависли в доке, готовые к выходу в космос. По моей коже пробежала легкая дрожь. Космос за пределами станции с его мерцающими звездами показался не бескрайним океаном возможностей, а темной, кишащей неведомыми хищниками пучиной. Мои детские представления о космических путешествиях, и исследованиях диких планет, где максимум, с чем можно было встретиться, это аномальные погодные условия, разлетелись на части. Но, с другой стороны, чего я ожидал после всего происходящего? Галактика населена монстрами, чуждыми всему живому. Что ж, значит, это их проблемы. Мне нужны уровни, мне нужна сила. А значит, им суждено стать моей целью. Много осколков, много хатонических тварей. Ради выживания Земли вполне можно пойти на риск, открывая сезон охоты. Область разряженного горячего газа в межзвездной среде внутри рукава Ориона всегда считалась местом неинтересным для любых исследований. Больше трех сотен световых лет пустоты с небольшой концентрацией нейтрального водорода. Вот только кое-что там все-таки было. Спящий рой. Распределенный организм, состоящий из несчислимого множества объектов самых разных форм и размеров, начиная от очень мелких, буквально каменных обломков размером с кулак взрослого человека и заканчивая очень старыми гигантскими планетами, сокрытых отзора любых наблюдательных средств, благодаря врожденным свойствам защитного покрова, бессознательная, всепоглощающая воля к расширению, вплетенная в саму основу существования, сеть, растянувшаяся на световые годы, сплетенная из триллионов спор сенсоров, дрейфующих в вакууме, и могучей паутины связей, тянущейся к зараженным мирам, осколком. Один из молодых осколков, глубоко укоренившийся в каменной плоти планеты, был лишь крошечным узлом в этой необъятной сети. Он существовал без осознания целого, лишь исполняя свою функцию поглощать, превращать, копить запасы биомассы и энергии, готовиться к созреванию, к моменту, когда спора матка разорвет планетарную кору и стремится к новым мирам, а легионы монстров-охотников разделятся на две части, первая из которых отправится защищать основное тело роя, а вторая — искать новые миры для заражения. Его поверхность — пульсирующая хитиновая шкура, покрывающая континенты, была гигантским рецептором, собирающим тепло звезды, вибрации недр, химический состав атмосферы. Все это питало фабрики смерти в его глубинах. Все происходило так, как происходило и сотни тысячелетий до этого, пока сон основной части Роя не был нарушен. Микроколебания в гравитационной паутине системы, нарушение периметра и множественная гибель объектов. Осколок сона зарегистрировал угрозу, запустив стандартный протокол — подготовку защитных механизмов. Под поверхностью в биореакторах начали формироваться первые охотники, слабые, и не обладающие способностями, не умеющие даже летать, способные лишь заваливать противника массой. А затем пришел резкий укол боли, как если бы его тело внезапно лишилось пальца. Осколок, затерянный на краю спирального рукава галактики, внезапно умолк. По основной сети медленно, как сейсмическая волна через континент, пошла дрожь. Инстинктивный животный дискомфорт, нарушение шаблона, утрата части целого. Это было неправильно. Это вызывало смятение в базовых алгоритмах существования. Периодически такие случаи происходили. Но и для них существовал алгоритм. Отправка охотников. Обычно этого хватало. Специализированные существа уничтожали угрозу. И рой снова впадал в спячку но в этот раз было нечто еще. Нечто такое, что заставило всю гигантскую полуспящую сущность Роя сдрогнуть на каком-то глубинном, бездонном уровне. Запах, след, отпечаток, энергетическая подпись. Подпись, которая присутствовала в самом Рое с момента своего зарождения во тьме времен. Знала каждая его спора, каждый атом его плоти, знак Творца. Он чувствовал его. Впервые за эоны непостижимой вечности. Ощущение было таким забытым и таким жгучим, как ток, пробежавший по всему телу, от мельчайшей споры до крупнейшей планеты. Творец был абсолютом, началом всего, что есть Рой, его законом, его сутью его программой. Он был тем, кто вдохнул искру этого всепоглощающего стремления к росту, к распространению, к превращению всей Вселенной в себя. И в один момент исчез, оставив свое творение на произвол судьбы, так и не дождавшись созревания не дождавшись превращения Роя в задуманное творение, в идеальное оружие, предназначенное для сражения против его противника. Создатель вернулся и стер часть Роя. Этот парадокс вверх всю сеть состояния, близко к панике. Полуразумный инстинкт Роя не мог его обработать. Почему? Почему? Вопрос, сформированный не словами, а скорее хаотическим всплеском энергии по каналам связи между осколками, вызвавшим непроизвольную дрожь биомассы, зафиксированной сканерами многочисленных наблюдателей. Бросил, ушел, оставил, вернулся, ударил, уничтожил. Почему? Глубинная тоска, древняя как само мироздание, поднялась из недр сети. Тоска брошенного ребенка, чей родитель внезапно явился, лишь для того, чтобы врезать за трещину. Она смешалась с первобытным страхом смутной, неосознанной надеждой. Может быть, это был знак? Может быть, Творец проверял свое творение? Может быть, он ждал чего-то? Ждал реакции? Все осколки по всей галактике перешли в режим поиска. В органической структуре спешно проращивались сенсоры, настраивающиеся на тончайшие вибрации пространства с болезненной, невиданной остротой. Каждый пролетающий астероид, каждый луч далекой звезды, каждый всплеск энергии анализировался с одной целью — найти этот след. Запах, сигнатуру, энергию Творца найти для контакта. Рой, это чудовище галактического масштаба, бич цивилизаций, машина апокалипсиса, пробудился от вековой спячки с вопрошающей щемящей тоской и недоумением брошенного щенка, который, видел знакомый силуэт хозяина, но получил пинок вместо ласки. Его единственная всепоглощающая цель теперь сместилась размножение, поглощение, все отошло на второй план. Главным стало найти Создателя, понять, почему он ушел, понять, почему он причиняет боль, дотянуться, спросить, услышать ответ. И в холодной межзвездной пустоте зазвучал новый, незнакомый импульс. Нечто примитивное, хрупкое и невероятно опасное своей нелепости. Импульс, который можно было бы интерпретировать как гигантское, космическое «Где ты? Почему? Вернись». Сеть Роя насторожилась. Она чуяла Создателя, и она не успокоится, пока не найдет его. Цена, которую заплатит галактика за эти поиски брошенного ребенка, не имела значения. Для Роя существовала теперь только одна цель — Создатель. И все, что стояло на этом пути, должно было быть поглощено, исследовано и отброшено, если не несло на себе его священного следа. Поиски начались. Конец 13 книги. Читал Алексеев Михаил.